Глава 11. Помня о своих ощущениях во время обеда с конкурентами, на ужин Николь решила пренебречь компанией и отправилась в столовую со шведским столом. Карли объяснила это тем, что так выполняет просьбу Бушара. Начальница не спорила. В столовой было людно. Потребовалось проявить недюжую ловкость, чтобы добраться до лотков с салатами и отбивными. По пути, чуть не расплескав горячий чай по подносу, Николь села за единственный свободный столик и попыталась отвлечься от окружающего гвалта. Она угрюмо ковыряла вилкой салат, когда краем глаза уловила движение перед собой. Не спрашивая разрешения, Макс приземлился напротив, Поставил на стол под нос. Николь напряглась и сжала челюсти. «Решил составить тебе компанию». Он криво улыбнулся. «Не нуждаюсь». От резкого движения стул покачнулся. Николь схватила под нос и хотела встать, сбежать побыстрее из-под тяжелого влияния Макса. Но он удержал ее за руку. «Подожди, давай поговорим». Знакомые импульсы пробежали от кисти вверх до локтя к плечу. Его просящий взгляд пробивал броню, наращенную за годы разлуки, годы убеждения себя, что может жить без него. Грудь моментально сдавила, каждую мышцу пронзил паралич. Ноги, казалось, вросли в глянцевую плитку, и как бы ни хотела Николь уйти, Как бы ни вопила ее душа, тело податливо опустилось на стол Спасибо. Прошуршал негромко Макс, продолжая держать ее за руку, как будто предвосхищая еще одну попытку побега. Я хотел извиниться. вышла резко, и... И ты права, это не мое дело. Вернее то, что касается твоей личной жизни. Не знаю, что на меня нашло, но обещаю больше этого не повторится. Надеюсь на это. С показной холодностью ответила Николь. Макс кивнул и потер шею. А в остальном, понимаешь, со стороны многое видно, и то, что я вижу сейчас... Мне не нравится. Ну, извини. Нет, да слушай. Я вижу, что ты профессионал в плане архитектуры. И твой проект... Я думаю, он легко может обойти другие. Он правда отличный. Но... Он глубоко вздохнул, будто набираясь решимости. Ник... «Прости, я не умею сюсюкать, всегда говорю, как есть. Да, в прошлый раз вышло грубо, но ты и правда слишком много мягкости себе позволяешь. Я это говорю не для того, чтобы зарыть тебя. Мне больно видеть, как первоклассный специалист закапывает свой шанс из-за уступчивости и неумения идти до конца. И я хочу тебе помочь». «Кто сказал, что мне нужна твоя помощь?» Николь потянула руку на себя, и Макс разжал пальцы. «Ты хочешь выиграть конкурс?» «По-моему, ответ очевиден». «По-моему, тоже. А знаешь, как это сделать?» «Знаешь, как обойти Атик-архитект?» «Ты ведь понимаешь, что легко они не сдадутся?» «Победу у них придется зубами вырвать». Для этого надо научиться верить в себя. А у тебя всё есть для этого. Талант, знания, возможности. Не будь это так, я бы и пальцем не шевельнул. Прямой взгляд карих глаз пытал её, забирался под кожу, заставляя разрываться в противоречиях. Изнутри противно скреб страх быть снова обманутой, Но в то же время Николь понимала, что без знаний и поддержки Макса ей придется не сладко. Она думала, остатками воли глушила взвившиеся в груди эмоции и не спешила ни соглашаться, ни отказывать. «Для начала неплохо бы доказать Карли, что ты в состоянии работать сама, без ее контроля. Ты можешь, я знаю». «Хватит соглашаться со всем, Ник. Прояви твердость. Она у тебя есть. Со мной же получается отстаивать себя. Попробуй с другими. Неважно, работа это или личная жизнь. И если ты не начнешь себя уважать, другие тем более этого делать не будут». Для виду, глотнув из стакана с соком, Макс поднялся. Вопрос сорвался с губ, и впервые удержать его Николь не смогла. «Зачем ты приехал?» Он усмехнулся и сунул руки в карманы. «Просто подумай о том, что я сказал, ладно?» «Я тебе не враг, Николь». «Сколько просидела после его ухода, Николь не знала точно». Опомнилась только, когда поднесла карту ко чашку и поняла, что напиток остыл. Бросила взгляд на ту часть стола, где Макс оставил поднос, но официант, по-видимому, успел его убрать. Она сдвинула в сторону свой поднос, добрела до номера, заметив, что оставила сумку в столовой. Вернулась и, решив на обратном пути срезать, пошла по другой лестнице, минуя бар в Малом Холле. В гордом одиночестве на одном из кресел сидела Айрис. Она заметила Николь, подняла руку с бокалом и едко улыбнулась. «Коллега, может быть, выпьем?» От издевки в ее облике захотелось привычно съежиться, ускорить шаг и как можно быстрее запереться в номере, где нападки будут не страшны. А потом гулким эхом отозвались слова Макса, сказанные им после вечера в ресторане. Сегодняшний разговор и вместо обычной в таких ситуациях растерянности Николь вдруг ощутила злость. Она сделала шаг к Айрис, еще один. Злоба не только не ушла, но укрепилась непонятно откуда взявшейся уверенностью. Остановившись в нескольких шагах от кресла, поймала себя на мысли, что ядовитое выражение лица Айрис уже не задевает, скорее веселит. "Боишься, что не сможешь выиграть честно?" спросила Николь, и злость схлынула от того, как скорчилась Айрис. Она хотела было сказать что-то еще, но не желая участвовать в глупой перепалке, Николь хмыкнула и развернулась к ней спиной. По венам струилась радость. Чуть ли не впервые в жизни она осмелилась отбить атаку, не позорно бежать, а уйти с достоинством, как победителя. Плевать, что подумала Айрис, плевать, что бросала ей вслед. чтобы она ни сказала, Николь это уже не трогало. До поздней ночи она пролежала в постели, изучая глазами ровный потолок номера. Размышления о словах Макса беспардонно лишили сна. Чем больше Николь думала обо всем, что он сказал, тем отчетливее видела его правоту, и тем сильнее корчилось все внутри. Правда мотивирует и разрушает одновременно. Кому-то она необходима, чтобы встряхнуться, понять и осознать ошибку, тогда как для другого может стать последней каплей. К какой категории людей относилась Николь, она еще не поняла, но от воспоминаний о маленькой победе над Айрис по коже пробегала приятная рябь. Смогла бы она так ответить Карле? Едва ли. Досальливый смешок соскочил с губ, И тут же стыдливо растворился в темноте номера. Поверить в себя, решиться и дать отпор, Отстоять собственные идеи и правоту. Где взять смелости на все это? Она повернулась на бок, уставилась в окно. Снаружи шел снег, Крупными хлопьями опускался на металлический подоконник И поблескивал в свете фонаря. Плавно, неспешно, как будто время снаружи текло медленнее, иначе. В какой-то момент стало казаться, что оно пошло вспять. И вот она уже не в номере отеля, а в своей квартире, стоит у окна и также смотрит на опускающийся на землю снег. Год назад. Когда Карла загрузила работой накануне Дня Благодарения, Николь с грустью подумала, что придется отказаться от поездки к родителям. Вчера она обмолвилась об этом Тому, а тот позвал ее в парк. Ничего больше не сказав о планах, только посоветовал одеться потеплее и утром заехал за ней. Но вопрос уклончиво отмалчивался и улыбался. Только увидев возле перекрестия садовых дорожек фуд с символикой ресторана, где работал Том, И раскладные столы рядом Николь начала понимать. «Мы будем раздавать еду?» — озвучила она догадку, получив в ответ смущенный кивок. Никогда прежде, не занимаясь волонтерством, Николь почему-то обрадовалась. Возможно, ждала толчка извне, чтобы начать, а, может быть, открыв еще одну сторону в томе, захотела узнать больше. Повара и официанты в фартуках поверх курток суетливо заканчивали подготовку. Том легонько подтолкнул в спину замешкавшуюся Николь и повел к фургону. Дал команду пареньку внутри, и тот вытащил откуда-то снизу еще один фартук. — Любишь готовить? — спросил Том, чуть наклоняясь к Николь со спины и затянул узел на ее пояснице. Мягко развернул к себе лицом. «Люблю, но не уверена, что смогу так же». Она указала рукой на молодого повара, который, испугающий скоростью, шинковал лук и попутно перемешивал в сотейнике шкварчащие овощи. «Тогда сегодня на раздаче. Не против?» Получив согласие, Том подал ей руку, помог подняться по ступеням в фургон и попросил повара все объяснить. Тот показал Николь, где лежит одноразовая посуда, приборы, поставил перед ней контейнеры с едой. Тома позвал один из официантов у столов, и он отошел, бросив Николь теплую улыбку. Через час у столов собралась толпа. Повара и официанты напоминали муравьев, сновали между людей, то разнося, то забирая посуду, быстро, как будто у каждого была своя сверхспособность». Николь успевал с трудом, но общая рабочая атмосфера настолько заряжала, что хотелось успевать больше, делать лучше. Том часто подходил, интересовался настроением, предлагал помощь. Какое-то время работал бок о бок с ней, когда заготовки заканчивались. В фургоне было чуть теплее, чем на улице, и Том скинул куртку, оставаясь в одном свитере, поддернул рукава и вымыл руки. Развлекая Николя разговорами, он принялся заготовку. Как бы она ни старалась уводить взгляд, он то и дело возвращался к его рукам. От кончиков пальцев скользил вверх к плечу и вынужденно останавливался у края свитера. Завороженно наблюдая за его движениями, Она не сразу заметила, что и сама стала объектом наблюдения. От смущения спасло то, что Тома снова окликнули с улицы. Все время нахождения в эпицентре кухонной ресторанной жизни Николь замечала, как другие сотрудники то и дело обращались к Тому, советовались, а сам он, даже увлеченно общаясь с ней, все же следил за ситуацией. Лишь случайно услышав в разговоре «сухшеф», Она поняла, почему. Игнорируя усталость, Николь участвовала в общем деле, под конец приноровилась настолько быстро справляться с заданием, что времени хватало даже на сервировку блюд. Она украсила зеленью печеной ямс, аккуратно выложила овощи и налила на кусочек индейки клюквенный соус. Попыталась сделать это художественно, но в итоге получилась мазня». Потом улыбнулся, забирай тарелки. Кажется, ты выбрала не ту профессию. Мне было желание попробовать себя в фуд-стилистике. Какая неприкрытая лесть, с показным возмущением сощурилась Николь, и он в ответ рассмеялся. Время летело быстро, а настроение стремительно поднималось. Кроме того, что стало участником такого мероприятия, Николе радовалась возможности провести время рядом с мужчиной, который с первой встречи затронул что-то важное внутри. Его взгляды, тембр голоса, случайные прикосновения, когда в узком пространстве фудтрака приходилось пробираться мимо Николь, все отзывалось частым сердечным ритмом. «Устал?» — спросил Том, когда толпа разошлась, и столы погрузили в прицеп. — Немного. Но мне даже понравилось. — Правда? Я рад. Не был до конца уверен. Фургун просигналил, отъезжая, и, махнув рукой, Том повернулся к Николь. — Прогуляться сил хватит. Она вложила руку в предложенную ладонь и пошла рядом с ним по темнеющему парку. К вечеру стало холоднее, но говорить об этом Николь не стала. Хотелось еще немного побыть рядом с Томом и не портить вечер нытьем. «Так ты су-шеф?» — кивнул он и стряхнул с волос снег. «И часто вы занимаетесь таким?» «Раз в год. Инициатива владельца. Вроде как и благотворительность и реклама. Два в одном». «Ясно. У каждого свои цели». Да, у каждого свои. Он чуть дольше задержал на ней взгляд и ускорил шаг, всматриваясь куда-то вдаль. Под теплым светом фонарей на круглой площадке скопились люди, покачивались в такт музыке. Гитарный перебор разливался из колонки у ног музыканта, и в купе с усилившимся снегопадом этот момент казался сказочным. Пусть голос певца от тенора Энрики Иглесиеса был далек и не всегда попадал в ноты, по спине пробежали мурашки. Они стояли чуть в стороне от людей, прячась от света. Том протянул ей руку. «Потанцуешь со мной?» «Здесь?» — испуганно спросила Николь, огляделась, но все-таки дала ему руку. «Почему нет?» Он притянул ее к себе за талию, и заглянул в глаза. Чем это место отличается от любого другого? Дыхание обожгло висок. Прикрыв глаза, Николь каждой клеточкой впитывала музыку, кожей чувствовала тепло от руки Тома. В какой-то момент, поймав себя на мысли, что безоговорочно влюбляется в почти чужого человека, она испугалась. Слишком быстро, слишком отчаянно. Страшно. Как будто, отвечая на незаданный вопрос, музыкант затянул припев. «I can be a hero, baby. I can kiss away the pain. I stand by you forever. You can take my breath away. Я могу стать твоим героем, детка». Я могу поцелуем прогнать твою боль. Я буду рядом с тобой всегда. От тебя у меня захватывает дух. Она открыла глаза и повернула голову в сторону парня с гитарой. Большая часть зрителей, испугавшись снегопада, разошлись, и теперь казалось, что он пел для них двоих. Оттого и припев казался не просто припевом, а предсказанием. — Какая глупость решать судьбу случайной песней, — подумала Николь. — Взрослый человек, а веришь в сказки. Так не бывает. Тёплые пальцы Тома дотронулись до щеки, смахнули снежинку, и, вопреки ожиданию, он не убрал руку, провел до подбородка и коснулся губами замерзших губ Николь. Пробравшийся под пальто ветер непрошено скользнул по спине, но в тот же миг на поясницу жёстче легла мужская ладонь, и холод уже не ощущался. Казалось, лёд, который сковывал тело и душу долгих пять лет с последних серьёзных отношений, наконец дал трещину. Плавился от объятий мужчины, с которым знакома была чуть больше недели. Но почему-то это уже не беспокоило, как не тревожили и любопытные взгляды оставшихся зрителей. Шапка съехала на затылок, и в попытке ее поймать Николь чуть дернулась, оторвалась от Тома, тут же инстинктивно потянулась обратно, как будто хотела проверить, что все взаправду. Он тихо рассмеялся и обнял ее крепче. Уткнувшись носом в колючий шарф Тома, Николь будто возрождалась из пепла, оживала. В его объятиях сказка больше не пугала, хотелось стать ее частью. За пять лет после разрыва с Максом были десятки попыток, сотни пропущенных звонков. Чаще всего новая история любви заканчивалась на втором свидании — осознанием, что он не тот. Реже отношения длились дольше трех дней. Однажды Николь выдержала почти полгода в надежде, что время и привычка разбудят что-то внутри, что жизнь наполнится красками, живыми эмоциями, а не их пародией. На с Томом все было иначе. Чувство не приходилось играть, Они росли и крепли с каждой новой встречей. Окончательно озябнув в парке, даже в объятиях Тома, Николь выдала себя, отчетливо вздрогнула. Он обнял ее за плечи и повел к выходу, где внимание привлекли большие окна кафе. Думать долго не пришлось, оба были не прочь погреться и перекусить. Сидя на уютном диванчике рядом с Томом и запивая тыквенный пирог горячим шоколадом, Николь тонула в давно забытом ощущении счастья. Кафе было простым, посетители шумели и на экране показывали футбольный матч, который ни ее, ни ее спутника не интересовал. Однако общее веселье и ликование вскоре перекинулись и на них. Вместе с болельщиками Они встречали криками забитые голы и ругались на судей. К концу матча голос подсел, прошла скованность, и когда Том притянул Николь к себе у подъезда ее дома, она уже не вздрагивала. Добровольно нырнула в его руки и позволяла себя целовать. Осмелилась, отпустила себя. «Я в тебя влюбляюсь, как подросток». Проговорил Том ей в губы. Хочется забыть про всё и делать глупости. Не думал, что оно так бывает. Всего неделя. Николь обняла подушку и прикрыла глаза. Не хватало его. Адски не доставало. Его тепла, запаха, мурашек, которые появлялись на шее, когда он шептал ей что-то на ухо и сладкой дрожи, опаляющей кожу от каждого прикосновения. Она медленно посчитала дни до встречи. 19 дней, двадцать длинных и одиноких ночей, каждая из которых казалась вечностью.